Я не знаю, как это происходило, но этот мужчина становился мне по-настоящему дорог. Я пила чай и листала его утренние фото туда-сюда. Такой сильный взгляд. Невероятно. Чувствовалось в нём что-то нечеловеческое. Хищник. Развалился на кровати, а сам готов прыгнуть и перегрызть горло в любую секунду. Делает вид, что позволяет решать, но это лишь иллюзия. И всё же он лезет в опасную петлю, попадётся на расследовании. Его убьют изощренным мучительным способом нет я не видела но у меня слишком хорошее воображение чтобы представить это С суда ли при мне двое охранников один раз уверена по приказу иосифа чтобы знала с кем имею дело не боялась а ей боялась до дрожащих поджилок но знала наверняка он прибьет и меня когда перестану быть нужной поэтому оставаться там и трястись было не вариантом иосиф снился мне сегодня здоровый Он медленно приближался к нашей стахиром кровати, ломая все на своем пути. Стол с тулья Альберт. Я проснулась в холодном поту и прижалась к тахиру крепче. Не хотелось бежать. Руки пускались в дрожь, когда я выкладывала кисть из упаковок и готовила все необходимое для работы. Живопись всегда меня успокаивала. А сейчас мне нужно успокоиться, потому что сделать я ничего не могу. Я заперта здесь. Сознанием того, что от моего бывшего босса никто не уходил живым.